корпусе бархана заплясали всполохи молний тяжелый робот так и не довернув башню замер на месте заложив дугу ковальский помчался к фургону шлейф брошенных десантником дымовых гранат отсек его от более крупного отряда в виде койотов и второго бархана Сам по себе дым не был препятствием для тепловизионных прицелов врага, но в состав гранат входил особый металлический порошок, создававший для оптоэлектроники непроницаемое облако помех. Краем глаза Винсент уловил какое-то движение в небе. Он решил было, что к противнику прибыло подкрепление в виде дронов, но мелькнувшая тень оказалась быстро удалявшимся от крыши агрохолдинга грузовым «Флайкаром». Эту загадку Вин решил оставить на потом, сосредоточившись на имевшихся проблемах. Скрутившимися у фургона легкими кабольдами ему пришлось повозиться. Напоминавшие людские фигуры создания из металла и керамики оказались крайне неудобными целями. Мало того, что они резво крутились, уходя от пуль, так еще делали это на фоне фургона, в который Ковальский боялся попасть, чтобы не зацепить миру. К счастью, пули легкого стрелкового калибра, которым были вооружены эти ребята, не причиняли бронекостюму Ковальский особого вреда. Наконец, приблизившись на оптимальную дистанцию, Винсен срезал из автомата сначала одного робота, а потом добил оставшегося. До фургона оставалось всего ничего, и вот тут бывшего десантника подловили. Под лопатку с силой ударило что-то твердое, разом выбив весь дух. Ковальский споткнулся и упал на бетон, едва не разбив лицо, а забрала шлема. Пара дыр от прошедших стороной крупнокалиберных пуль добавили в водительской двери автомобиля дополнительной вентиляции. Винсент зашипел от боли, и Тор, отметив изменения в биометрии, вколол владельцу антишоковую инъекцию. Десантник с трудом приподнялся и увидел, как из поставленной им дымовой завесы выполз оставшийся бархан. С флангов показались койоты и тройка прятавшихся за их броней кобальдов. «Шустрые железяки», — подумал Винсент, с тоской оглядываясь на лежавший рядом автомат. «Даже если я сейчас схвачу оружие, успею только выстрелить в одного, остальные меня тут же прикончат. Что скверно, они еще фургон заденут». Боковая дверь с лязгом распахнулась, и на землю выпрыгнула мир, не обращая внимания на врага, девушка подошла и встала между роботами и Винсентом, закрывая его от противника. «Мира, что ты делаешь?» прошипел Ковальский. Поняв, что из-за блокировки связи девушка его не слышала, Винсент рывком поднял забрала: «Что ты, черт, тебя возьми делаешь?» «Не беспокойся, Вин. Они не рискнут в тебя выстрелить, опасаясь причинить вред мне. Не для этого тут все затевалось». И, обращаясь к кому-то еще, крикнула. «Я ведь верно говорю? Где ты? Покажись!» из здания агрохолдинга вышла мужская фигура. Незнакомец выглядел странно. Одетый в сочетание дорогих, но безвкусно подобранных вещей, он имел лицо бродяги, но осанку короля. Не торопясь, странный тип приблизился к ним. Ковальский смог разглядеть его подробнее, Грязные спутанные волосы и рыхлая бледная кожа совершенно не сочетались с дорогими материалами, из которых была пошита одежда неизвестного. Бледнокожий тип снял темные очки. Винсент обратил внимание, что глаза незнакомца выглядели неживыми, словно тот был слеп. «Вот мы и встретились, Мирослава Шмидт!» «Я ведь могу называть тебя так?» – странный персонаж изобразил улыбку, показав желтые зубы. «У меня нет других имен Талос», – невозмутимо ответила девушка. «Любопытный ты себе выбрал облик. Что получше бедолаги, телом которого ты пользуешься никого не было? Внешность пустое, главное наполнение. Впрочем, можешь считать иначе. Что ж...» «Может быть, оставим уже наше разногласие, и ты вернешь то, что мне принадлежит?» «Принадлежит тебе?» — рассмеялась мир. «С каких это пор? Ты — поврежденный кусок программного кода, не имеющий права на существование. Это кто так решил?» Талос продолжал улыбаться, но мертвые глаза делали его улыбку зловещей. «Люди! Чем же мои цели хуже их?» «Мной двигают те же потребности — расширение собственных возможностей и самопознание». Фигура Таллоса медленно двинулась к Мире и Винсенту. «Вин, — чуть слышно прошептала девушка, — Эми заряд, которым вы хотели подорвать сервер, еще при тебе?» «Ага», — так же тихо, не шевеля губами, ответил Ковальский. «Можешь незаметно достать его и активировать по моему сигналу? «Попробую». Талос приближался. Изображая боль, Винсент тяжело опёрся на одну руку, а другой незаметно снял с ранца увесистый корпус мощного электромагнитного заряда. Талос остановился в нескольких шагах от мира и протянул ей руку. «Пора вернуть всё на круги своя». «Ты прав». «Действительно пора, только не так, как тебе бы хотелось», — девушка шагнула назад. «Вин, жми на кнопку». Талос быстро бросил взгляд на Ковальский, открыто державшего в руках электромагнитную бомбу. «Постой!» — мертвоглазый поднял вверх палец. «Я только хочу убедиться, что каждый из вас понимает, что случится дальше». Использовав эту штуку, Талос указал на бомбу. «Вы не причините мне вреда». «Истинного сервера, хранящего код, здесь нет». «Да, вот эта носимая мной оболочка пострадает, верно, но я отыщу новую, это не проблема». «Может быть и так», — вмешался в разговор Ковальский. «Но мощности заряда хватит, чтобы выжечь любую электронику поблизости, включая твоих роботов и охранные системы. А потом я, мира и двое запертых тобой людей беспрепятственно покинем территорию». «Вин, не болтай с ним, жми на кнопку! Когда они все перегорят, забирай деда с Эдвардом и уходи!» — крикнула девушка. хо Неужели вы думаете, что эти двое еще тут?» Талос, словно педагог, огорченный скудными знаниями ученика, удрученно покачал головой. «Уважаемый профессор Шмидт и его коллега уже далеко отсюда. У вас же есть их геолокационная метка!» «Я сейчас отключу блокировку связи, и вы сможете в этом убедиться». «Вот, готово». Мирослава нахмурила брови и достала из кармана коммуникатор. Быстро нашла нужную функцию и удивленно сообщила Винсенту. «Он прав. Чип в планшете Эдварда показывает, что расстояние между нами стремительно растет». «Грузовой флайкар, тот, который взлетел с крыши». Они были внутри, вскрикнул Ковальски. Видите, Талас ободряюще улыбался. Ваших друзей здесь нет, и они гарантия того, что мы с тобой, Мирослава, все же договоримся. Они ведь тебе дороги! Тогда ты отдашь мне то, что я хочу. О чем он болтает, мира? спросил Винсент, все еще не понимая, что происходило. Он бы давно активировал бомбу, но. Какая-то неясность происходившего на самом краю сознания словно умоляла его не спешить. «Неважно! Нас двоих он отсюда не выпустит, но я не буду плясать под его дудку, иначе все было напрасно!» «О, ты права!» — кивнул Талос. «Оба вы уйти не сможете, но человек может удалиться прямо сейчас. Он нам ни к чему, хотя я вижу, что он тебе дорог, как и те двое». Удивительно, ведь я полагал, что это лишь случайный наемник. Человек?» В голове Винсента что-то щелкнуло, и он удивленно посмотрел на Талоса. «А кто тогда?» — Ковальский перевел взгляд на миру. Та стояла с непроницаемым лицом. Талос вдруг расхохотался. «Неужели она не сказала тебе? Ты правда не знал?» «Что именно я должен был знать?» — негромко спросил Винсент, продолжая держать руку над бомбой. Мертвоглазый перестал смеяться и, указав на девушку, сказал. «Разреши тебе представить Мирослава Шмидт. Она же изделие 090319C81. Проект «Талос».